Глава 15. Вертолёт снижался. Сидящий в кресле за пилотом Бад Джессап напряжённо смотрел в иллюминатор. Площадка перед бывшим стадионом Янки пустовала. По его приказу, весь свободный персонал базы и резервное подразделение сейчас находились в подземке, где 20 минут назад видели Шелби. Как только шасси коснулось бетона, Бад разблокировал дверцу, сдвинул её в сторону и выпрыгнул наружу. Не дожидаясь остановки винтов, он, пригнувшись, побежал ко входу в метро на 161-й улице. Слева от него, вытянутый в неровный овал чаши, возвышался стадион. Вдоль улицы, насколько хватало глаз, тянулся высокий бетонный забор с колючей проволокой. Примерно в трёх сотнях футов впереди, между секциями, была втиснута двухэтажная коробка КПП, где внизу располагались турникеты и комната дежурной смены. Наверху – караульное помещение, опоясанное балконом. Там сейчас прохаживался часовой наблюдатель. Баду часто намекали упразднить этот пост. Всё равно периметр полностью закрыт системами видеоконтроля и средствами сигнализации, а с крыши стадиона окрестности Бронкса просматриваются намного дальше, чем с балкона КПП. Но капитан не торопился с решением. Не хотел лишать своих людей преимущества перед переселенцами на единственных воротах в Бронкс. Шум вертолётного двигателя за спиной стремительно стих, но сверху донёсся новый, похожий, нараставший с каждой секундой. Джесса повернул голову в сторону Гарлема. Над рекой виднелись две чёрные точки. Они быстро увеличивались в размерах, и вскоре стали заметны оранжевые кляксы на бортах, подлетавших к границам резервации вертолётов Мемория. Бат громко выругался и поспешил в подземку. «Оперативно работают». Кто-то из департамента уже не в первый раз предупреждает корпорацию о появлении Шелби. И этот кто-то из его, Бада, близкого окружения. Но на кого думать? Гизбо, Салем, секретарша, сотрудники оперативного отдела? Любой мог сообщить о беглеце. Информация прошла по открытым каналам от патрульного, заметившего беглеца, до дежурного по городу, а потом попала к Джессопу. У входа на платформу его встретил чернявый лейтенант Гизбо, зажатый в кулаке рацией. Станция у него за спиной была забита полицейскими. Стороннему наблюдателю могло показаться, что там творятся суета и неразбериха, но всё было не так, все были в пределе. Одна патрульная команда занималась досмотром и опросом пассажиров, собранных в центральной части платформы. В середине состава работала группа криминалистов. В вагонах горел свет, в каждом находился дежурный полицейский. «Нашли Шелби!» Бросил Джессап, направляясь к криминалистам. «Нет, сэр». Гизбо выключил рацию, чтобы переговоры полицейских в городе не мешали отвечать на вопросы. «Его не оказалось в поезде. После сообщения о нём мы блокировали входы и выходы и всё обыскали». «Где лейтенант Салем?» «Ушёл с обходчиками, сэр. Пять минут как в туннеле, с ним семеро патрульных. Движение по ветке временно остановлено в обоих направлениях, контактные рельсы обесточены». «И как Шелби удалось уйти?» Капитан встал напротив дверей в пятый вагон, где работали криминалисты. Повертел головой. «Как?» «Минутку, сэр!» Гизбо подозвал сержанта, шепнул ему что-то на ухо и похлопал по плечу. «В чём дело, лейтенант?» «Извините, сэр, сейчас всё поймёте». Сержант отошёл к задержанным пассажирам и вернулся с темнокожим мужчиной в куртке сотрудника метро. «Это машинист поезда», — пояснил Гизбо и повернулся к нему. «Повторите свой рассказ». Машинист смерил капитана взглядом, затем посмотрел по очереди на лейтенанта и сержанта. «Ну?» — не выдержал Джессап. «Так это...» — начал темнокожий, пожимая плечами. «Я поздно получил сообщение от диспетчера, что нужно задержаться». Полицейский, заметивший Шелби на 155-й улице, пытался остановить поезд. Быстро уточнил Гизбо для капитана. «Продолжайте». «Мне приказали». Машинист почему-то кивнул на сержанта. «Следовать на конечную станцию, но в туннеле под Гарлемом поезд остановился». «Точнее, его остановили». Снова вмешался Гизбо. «Да, сэр», — подтвердил машинист. «Ловко всё очень проделали. Обычный человек с такой задачей не справится». «Что это значит?» Капитан оглянулся на лестницу, ведущую с платформы к выходу на поверхность. Вертолёты Мемори вот-вот должны были опуститься на площадку перед стадионом, ведь корпорация выслала своих людей сюда не ради прогулки. Они узнали про Шелби и спешат заполучить его. «Так это...» — машинист усмехнулся. «Надо знать, где вскрывать пол в вагоне, какие рычаги и как повернуть. Не всякий справится». «Шелби кто-то помог», — заключил Бат и посмотрел на Гизбу. Лейтенант едва заметно кивнул. «Сержант!» Капитан опять взглянул на лестницу. «Окажите услугу. Пусть машинист какое-то время побудет у нас на базе. Вы меня хорошо поняли?» «Так точно, сэр!» «Накормите его. Я скоро буду». Напоровшись на вопросительный взгляд Гизбо, Джессоп не ответил. У него у самого хватало вопросов. «Зачем Шелби проник в штаб-квартиру корпорации? Почему поехал в Бронкс?» «Кто ему помогает? И какого черта федералы упорно замалчивает этот факт, вешая всю вину на одного человека?» «Идем», — сказал он лейтенанту и направился вслед за сержантом и машинистом, уже поднимавшимися по лестнице. «На станцию никого не пускать, всех задержанных отправить на базу, тихо и быстро допросить, записи протоколов сразу мне на стол». «Усилить контроль над остальными платформами, обеспечить порядок на проходящих параллельно этой ветках, подозрительных людей досматривать, в случае необходимости задерживать, но действовать аккуратно и тактично, чтобы федералы не пронюхали, а у граждан не возникло желания пожаловаться на нас властям». Капитан взглянул на часы и выругался про себя. Мэр урезал рабочий день переселенцам. Через 30 минут составы с ними начнут выходить из Бруклина по 6-й авеню «Экспресс». На Манхэттене вагоны забьют под завязку те, кто занят на разборах завалов южной части острова. Затем поезда проследуют в Бронкс. Если не открыть сквозной проезд по этой ветке, в следующие 30 минут на станциях возникнет давка. Джесс скривился, будто разжевал кусок плесневелого хлеба. На поиске Шелби у него не больше четверти часа. Когда он поднялся на поверхность, один из вертолётов Мемори уже приземлился, другой висел над площадкой. Из первой машины высыпал десант в чёрной униформе. Полтора десятка бойцов с рыжими эмблемами корпорации на плечах растянулись неровным строем и бегом направились в сторону Джессопа. «Сэр!» — растерянно произнёс Гизбу и включил рацию. «Не пускать!» — глядя перед собой, приказал капитан. «Вызовите подкрепление!» Лейтенант забубнил указание у него за спиной. Джессоп наблюдал за вторым вертолётом, опустившимся далеко справа от остальных. Рокот двигателя быстро затухал, замедлялся, вращаясь в винт. Спустя несколько секунд дверца в салоне сдвинулась в сторону, и на площадку спрыгнул агент Тарчер. За ним выбрались трое штатских, двое мужчин и женщина. В вертолёте остались ещё люди, судя по одежде охранники или конвоиры, сопровождавшие пассажиров. Бат Джессоп сразу признал в штатских лидеров-переселенцев. Старшей среди них как по возрасту, так и по положению была Анна Готье. Мужчин звали Лайонел Бетфорд и Николас Флойд. У капитана было неплохое досье на всех троих. Он мог даже цитировать отдельные пункты из этих бумаг, потому что один из лидеров был его давним тайным осведомителем. Мужчины приходились почти ровесниками разыскиваемому Фрэнку Шелби, но родились и выросли они в резервации. Пригладив растрепавшиеся на ветру седые волосы, Анна Готье повернулась к капитану. От взгляда её заслонили спешащие на станцию бойцами море. «Стоять!» — крикнул Гизба, выступая вперёд. Рядом с офицерами появились несколько полицейских. Все они были готовы выхватить оружие из кобуры, держали ладони на пистолетных рукоятях. «Приказываю остановиться!» Лейтенант поднял руку, что-то быстро произнёс в микрофон и нервно оглянулся. Бат искал глазами старшего среди бойцов. Все они для него были как близнецы. Лица скрывались под шлемами-масками, никаких знаков различий, кроме оранжевого цветка на плече. Грозный неровный строй, тяжело бухая подошвами армейских ботинок по асфальту, быстро приближался. Казалось, бегущие не испытывают эмоций. Было ощущение, что навстречу двигаются либо роботы, либо лишённые чувства страха фанатики-смертники, решившие идти до конца. Бату довелось видеть таких во время городской войны. «Сэр!» — Гизба снова оглянулся. «Эти люди похожи на...» Лейтенант не договорил, как будто испугался оказаться правым. Холодный пот ручейком заструился по спине Бада, ладони стали влажными. Он нисколько не сомневался, что бегущие навстречу полтора десятка человек и бойцы в чёрной униформе, атаковавшие участок, где погиб Эдвард Бэггинс, одни и те же люди. Но как это доказать? Спровоцировать их на столкновение? «А если в мемории только и ждут такого развития событий?» «Нет. Сейчас нельзя выдавать своих подозрений». Бегущие неожиданно остановились в пяти шагах от полицейских, словно получили неслышную команду. Джессап быстро взглянул на небо, всерьёз решив, что где-то поблизости может висеть вертолёт поддержки, откуда по радио управляют действиями прибывшей группы. Но горизонт был чист, версия не подтвердилась. Спустя мгновение от строя отделилась высокая фигура. Уверенный голос под маской произнёс. «Капитан Джессоп, мы прибыли оказать помощь в поимке опасного преступника!» Говоривший качнул головой в сторону стоявших у него за спиной бойцов. «Все эти люди хорошо подготовлены. Мы сумеем найти и задержать Фрэнка Шелби, и если возникнет необходимость, уничтожить его». В последнем Бат не сомневался с того самого момента, как неизвестные напали на участок, а затем попытались прикончить Шелби уже в центре города. Но парню всё время везло. Он уходил от преследователей и полиции. Размышляя, Бат всматривался в непроницаемые для взгляда широкие стекла очков на маске незнакомца. Будто пытался различить, какого цвета за ними глаза, и понять, о чём человек думает. Синтетический подшлемник бойца был слегка надорван у виска. Там виднелись белые волосы. Вроде бы не броская, но хоть какая-то примета. Сознание опытного полицейского сейчас фиксировало малейшие детали. Всё может потом пригодиться. «Отдайте приказ, капитан!» — потребовал незнакомец. В голосе его прозвучала почти неуловимая интонация угрозы, но это ощутили все присутствующие. Гизбо невольно подался назад и, откинув полу плаща, потянулся к пистолету. «Кто же такого знает Шелби, о чём не должны услышать простые смертные?» Джесс смотрел на незнакомца и чувствовал на себе его холодный взгляд. «За что Мемория преследует парня и хочет уничтожить? За что убили Кэтлин Бейкер? Зачем охотятся головорезы корпорации, не побоявшиеся прислать их сюда в униформе, в которой те однажды напали на полицейский участок? Как же они торопятся?» А ведь Шелби и компания заставили боссов корпорации совершить ряд ошибок. Возможно, в полиции о них знают. Надо срочно поручить аналитикам проработать сводку происшествий за сутки. Сам не зная почему, Джесса проникся симпатией к Шелби, его неизвестным помощникам. «Пропустите их, капитан!» Раздался за спинами бойцов знакомый голос. Вперёд протиснулся агент Арчер. Показав удостоверение полицейским, он громко произнёс. «Я федеральный агент, уполномоченный правительством. Приказываю пропустить этих людей на станцию», — шагнул к Джессопу и тихо добавил. «Буду вынужден доложить наверх, что вы препятствовали ходу расследования». «Докладывайте», — отрезал Бат. «Пропустить!» Он махнул подчиненным, отстранил Арчера и кивнул Гизбу. Полицейские расступились. Дальше Джессоп не смотрел, направился в сторону КПП, услышав, как затопали за спиной армейские ботинки по ступеням. Ему хотелось успеть поговорить с Готье. Возможно, лидеры переселенцев могут сообщить что-нибудь важное, ведь они только что прибыли из мемории, куда полицейским ход закрыт. Анна Готье, прозванная за глаза стальной леди, гордо подняв подбородок, твёрдой, уверенной походкой шествовала впереди. Всем своим видом она давала понять, что не замечает идущего ей на перерез бада Джессепа, не желает с ним разговаривать. Готье смотрела прямо перед собой, лицо её оставалось бесстрастным. Как только капитан приблизился на расстояние вытянутой руки, навстречу ему шагнули скуластый и крепкий Лайонел Бетфорд и долговязый с круглым лицом Николас Флойд. Джессоп попробовал обойти их, чтобы заступить женщине дорогу, но парни не позволили. Капитан, ухмыльнувшись, поднял бровь. «Мисс Готье!» — позвал он. «Эй!» Женщина не остановилась. «Не заставляйте меня!» Решив не давить положением, бад замолчал, быстро пошёл за ней и почти нагнал возле КПП. «Что происходит, Анна? Вы в порядке?» Полицейские, наблюдавшие из дежурки за происходящим, заблокировали электронные замки на турникетах. Один патрульный на всякий случай покинул комнату, другой по телефону связался с караулкой, и на балконе появились ещё трое с самозарядными карабинами в руках. Они окриками остановили Лайонела с Николасом, подавшихся капитану. Встав перед КПП, Гатье обернулась. Жёсткая линия её губ заметно искривилась. Лицо исказило гримаса. Взгляд был полон презрения. Бат приготовился услышать крепкое словцо от стальной леди, получившей прозвище за свою прямоту в речах, непреклонную волю и отсутствие страха перед властями. Она никогда не скупилась на эпитеты в адрес властей, отстаивая интересы переселенцев. Плевала на то, что про неё напишут в газетах и подумают в обществе. И уж тем более, её не интересовала реакция начальника полицейского департамента Нью-Йорка, олицетворявшего собой всех тех, кто нёс службу по охране периметра и резервации, держа переселенцев ночью под замком и контролируя днём их передвижение. «Вы решили задержать нас?» Голос у Готье был низкий. Взгляд на мгновение стал колючим и пронзительным. Капитан покачал головой. Хотел лишь спросить, чем завершились переговоры в мемории? В глазах Гатье мелькнуло искрое изумления, Потом лицо стало озадаченным, наконец серьезным. Презрение и холодность полностью исчезли, появилось легкое недоумение, но женщина, опытный политик, быстро справилась с эмоциями. Хм! Она смотрела на капитана снизу вверх. Вы еще не знаете? Что именно? Насторожился Джессоп, когда взгляд Готье что-то привлекло у него за спиной. Он быстро обернулся. Бойцов мемории и федерального агента у входа в подземку не было. Там остались трое полицейских. Гизбо и сержант стояли в двух шагах от БАДа, рядом с другими лидерами резервации. «Что случилось, Анна?» — повторил он. И тут у лейтенанта-сержанта мажили рации. Оперативный дежурный по штабу на стадионе потребовал связать его с начальником департамента. «Вскоре вам придётся искать работу, капитан», — сказала Готье и пошла к турникетам. «Что?» — не понял отвлёкшийся Джессоп. «Смотрите вечерние новости», — не оборачиваясь обронила стальная леди. Мимо капитана прошагали Лайонел Бетфорд и Николас Флойд. Последний грубо задел Джессопа плечом. «Задержать его, сэр!» — крикнул полицейский, вышедший из дежурки. Бат с жестом приказал пропустить всех троих и взял рацию шагнувшего к нему Гизбо. «Капитан Джессоп на связи», — произнёс он микрофон. «Сэр, оперативный дежурный. Докладывайте. Вам нужно прибыть в штаб, сэр. Это надо видеть». «Что именно дежурный?» «Прошу срочно прибыть вас в штаб. Только что Фрэнк Шелби появился близ периметра в сопровождении двух неопознанных гражданских. Я выслал патрульную группу на перехват». «Приказываю не стрелять!» — рявкнул Джессоп в микрофон. «Брать только живыми!» Он бросил рацию Гизбу и побежал к стадиону. Когда поравнялся с вертолётами, у него зазвонил мобильник. Запыхавшийся Бад перешёл на быстрый шаг. На дисплее телефона высветился незнакомый номер. Помедлив, он всё-таки ответил на звонок. «Слушаю, Джессоп!» «Капитан?» Голос был незнаком Баду. «Да». «Меня зовут Серж Гилан. Я независимый репортер». «Откуда у вас мой номер?» «Не перебивайте». В трубке прерывисто задышали, словно звонивший, как и Бат, только что пробежал стометровку. «Мне угрожает опасность. Я боюсь». Джессоп прикрыл спикерфон ладонью, собираясь дать указание Гизбо засечь звонок. Но следующие слова, раздавшиеся в трубке, заставили его вздрогнуть. Он выслушал репортера, подозвал лейтенанта и продиктовал ему адрес».